Сначала Виктор хотел ехать поездом, но потом решил заночевать дома и утром полететь на самолете. Было жалко оставлять котейку одну, а так хоть ночь дома. Настя спала исключительно на подушке в головах у Виктора. Первое время было шумно от постоянного урчания, потом привык. Конечно, приобрел себе лишнюю заботу, но с котенком дома стало не так одиноко. Соседка Света с удовольствием согласилась посидеть с Настей пару дней. Виктор предложил ей ключи от квартиры, но она отказалась, сказала, что заберет к себе. Узнав, что котейку зовут Настя, Светлана покачала головой. А поумнее ничего не мог придумать. Видимо, не мог. Да он особо и не думал, все само собой получилось, а теперь уж чего не выгонять же. Ладно, что не делается все к лучшему. Утром приехал в аэропорт почти к самому вылету. Взял себе билет у иллюминатора, чтобы было нескучно лететь. Людей у выхода немного, видимо, самолет будет полупустой. В толпе бросался в глаза черный колоритный мужчина в яркой одежде. Виктор вспомнил негров в Белозерске. Тогда это было из ряда вон, сейчас даже в Череповце этим никого не удивить. Мужчина постарше Виктора был одет модно и красиво. Бизнесмен, видимо, подумал парень. Когда стали заходить в салон, негр шел прямо впереди Виктора и смотрел на номера сидений. Оказался соседом. в у окна?» Оглядываясь, спросил он по-русски без малейшего акцента. «Да, точно», — подтвердил Виктор. Он посмотрел на Темнокожего. Тот, не отводя взгляда, широко улыбнулся, а потом вдруг спросил. «Не узнал, что ли?» «Нет». Виктор удивленно посмотрел на мужчину, Но потом какие-то черты лица, что-то знакомое промелькнуло в памяти. Да не все на одно лицо. Но нет, не может быть. Негр, отойдя на шаг назад, встал в боксерскую стойку. А теперь... И он сделал вид, что хочет ударить правой. «Дэвид, чувак, ты что ли?» Обрадовался Виктор. Тот кивнул, обнялись. Пассажиры терпеливо ждали, пока два мужика обнимались, радуясь встрече. Расселись. По странной необъяснимой случайности их места оказались рядом. «Ты какими судьбами здесь, Дэвид? Я думал, ты у себя в Гватемале давно пароходы водишь». Виктор был безумно рад встретить товарища из детства. «Я не из Гватемала, а из Нигерии», — засмеялся Дэвид. «Я же тогда получил диплом и уехал в Ленинград. Там и остался». «Капитан, небось?» — спросил Виктор. «Нет, что ты!» — засмеялся Дэвид. «Я окончил институт журналистики. Теперь это модно называется блогер. А ты как? Кем работаешь? Боксируешь еще?» «Ну, так». Неопределенно махнул рукой Виктор. «Всего понемногу». «Слушай, я рад за тебя. Так неожиданно. Сколько же мы с тобой не виделись? Лет пятнадцать где-то?» «Да, пожалуй, побольше», — улыбнулся Дэвид. «Мне все-таки очень интересно, как ты живешь? Чем занимаешься? Женился на этой девушке?» как ее звали. «Мария вроде». не Дэвид, не женился. Виктор решил не ходить вокруг да около, а сказать, как есть. С Марией у меня не получилось. Да и вообще ни с кем не получилось. Живу один, нигде не работаю. Хотя есть планы, но пока только планы. Так что гораздо интереснее послушать, как у тебя. У меня жена, трое детей, два сына и дочка». С гордостью сказал Дэвид, потом добавил. «Но, видимо, у тебя еще все впереди, Виктор. А как твой друг, этот, синий? Или нет, как-то по-другому, не помню». «Сиплый», — поправил Виктор. «Нормально все, живет и вроде счастлив». «Замечательно. Передавай большой привет от меня», — обрадовался Дэвид. Проболтали весь полет. Дэвид, видимо, был прекрасным журналистом. Ему было интересно все, даже самые незначительные детали. «Было сложно что-то рассказывать, избегая упоминания о Ноа, поэтому говорили в основном про молодость и студенческие годы. В конце концов, Дэвид поведал, что хочет написать книгу про их белозерскую жизнь. Поэтому они обязательно должны еще раз встретиться и повспоминать, как все-таки там здорово жилось». Виктор был не против. Когда самолет приземлился в Пулково, Дэвид взял номер телефона Виктора и дал ему свою визитку. На красивой, дорого оформленной карточке было написано «Дэвид Мартин. Блогер, писатель, сценарист». Появился соблазн взять такси, благо их терлось в аэропорту столько, что яблоку некуда упасть. Подумав, Виктор сел в автобус и с удовольствием рассматривал в окно великолепные виды северной столицы. Автобус остановился у станции метро. Все, конечное. Куда дальше? Виктор поймал себя на мысли, что боится звонить Сиплому. Он намеренно оттягивал этот момент. Не позвонил из Череповца перед вылетом, не позвонил из Пулкова, и теперь, казалось бы, дальше тянуть некуда. Позвонить и просто сказать. «Привет, меня не было четыре года, и потом я вдруг ожил. А, да, еще я занимался всякой херней почти месяц, а сейчас приехал в Питер и как бы между делом решил позвонить». Как раз так все и выглядело. «Не факт, что Саня вообще был в Питере». Он мог быть где угодно, хоть за несколько тысяч километров. Ну, значит, не судьба. Виктор набрал номер. Гудки. Много гудков. Он уже собирался отключиться, когда вдруг услышал голос сиплого «Алло! Алло! Настя, ты? Алло!» Голос был Сани, но в нем слышались неуверенные, незнакомые нотки. Виктор помолчал несколько секунд, собираясь с духом. Потом сказал. «Привет, Саня. Это я». Повисла мертвая тишина, и Виктор уже подумал, что Сиплый отключился. Так долго длилась пауза. Но потом Саня тихо и неуверенно спросил. «Зевс?» «Да, мать его, это я. Сань, привет, братан, я здесь, в Питере. Давай, говори, где ты, я подъеду». Виктора словно прорвало. Всю неуверенность как рукой сняло, стоило ему услышать голос Сиплого. «Зевс? Как? Это ведь ты, я тебя узнал». «А как?» Сиплый был настолько непохож на себя, что Виктор, пожалуй, никогда не слышал его таким растерянным. Потом он мгновенно пришел в себя и уже более уверенным голосом спросил. «А ты где?» «В Питере, метро московская «Я понял», — быстро сказал Сиплый. «Сейчас соображу. Так, чтоб быстрее было, садись на метро и вали до станции «Черная речка», выход на савушкина Подождешь меня там, я мигом. Все понял?» «Да, конечно. Чёрная речка Савушкина». Такой сиплый ему больше нравился, быстрый и уверенный. «Зевс! Красава! Живой! Просто не верится! Витька, выйдешь из метро, сразу позвони. Охренеть!» И он отключился. Виктор спустился в метро. Надо было проехать, наверное, с десяток станций. Поезд ехал так медленно, что хотелось его подтолкнуть. Виктор смотрел на схему над дверями и не мог понять, почему раньше расстояния между остановками были короткими, а сейчас тянулись вечность. Хотелось скорее выйти из этого подземелья наверх, на этой станции «Черная речка» и встретиться с Сиплым. Внутренний голос подсказывал, что все неразрешенные вопросы сами собой отпадут, и начнется другая, счастливая жизнь. Поезд, мерно качаясь, нес его по темным тоннелям на другую сторону города куда-то в беззаботное детство. Вот и нужная остановка. Вышел, осмотрелся. Да, вот указатель, Савушкина. Потом бегом добрался до эскалатора. Народу было много, поэтому пришлось стоять и ждать, пока медленная лестница, ползущая как черепаха, подняла его наверх. Позвонить он не успел. Выйдя на улицу, сразу увидел Сиплова. Тот стоял на тротуаре, вглядываясь в каждого выходящего из метро, и, похоже, не сразу узнал Виктора. «Саня!» — крикнул он, направляясь в его сторону. «Зевс, блин, борода!» — обнялись. «Как ты? Гад, живой, слава богу! Давай в машину скорее!» Виктор заметил черный внедорожник на аварийке прямо на перекрестке. Сиплый заехал двумя колесами на тротуар, и машина бессовестно мешала движению. Сели в машину, и Саня, соскочив с бордюра, резко влился в поток. «Давай рассказывай, Зевс. Живой, зараза! Я так и знал! А мы уж тебя похоронили!» «Как похоронили?» — удивился Виктор. «Ну, не в прямом смысле. Ты же как в воду канул. Никаких следов». «А где ты был?» Сиплый нашел небольшой карман и, завернув, остановился в упор, глядя на Виктора. «Это долгая история, Саня. Давай мы не будем к ней возвращаться. Я живой хорошо». «Будем? Еще как будем!» Сиплый хлопнул друга по плечу, сильно сжал. «Постой, а как Настя? Как она отреагировала? В обморок не упала?» «Сань, я с ней не встречался еще. Вернее, я видел ее, но не подошел». «В смысле? Ты ненормальный, Зевс. Девка чуть с ума не сошла, когда ты пропал. А ты вернулся и не подошел. Я сейчас тебе в нос дам, кажется». «Ладно, давай-ка по порядку. Сейчас едем ко мне, сядем за стол, и ты мне все расскажешь». «Все, Зевс, сначала до конца». «Даже не думай, что тебе удастся увильнуть от разговора». «Хорошо», — кивнул Виктор. «Расскажу». Ехали недолго. Эту часть города Виктор знал плохо. Остановились около свежего четырехэтажного дома. Сиплый, привычно свернув на свободное парковочное место, показал на балкон на втором этаже. «Вон там живу. Недавно купил квартиру, а то все по съемным ошивался». «Поздравляю», — сказал Виктор. «Домик вроде ничего новенький». «Да, три года как сдан. Навьё. Пошли давай, борода!» Сиплый опять обнял друга. «Глазам своим не могу поверить!» Поднялись на второй этаж по широкой лестнице. Сиплый жил в большой двухкомнатной квартире. Всё по-спартански аскетично, минимум мебели, но просторно и в то же время уютно. В огромной прихожей, наверное, мог бы уместиться автомобиль. «Один живёшь или женился?» — спросил Виктор, разуваясь. «Собираюсь все», — уклончиво ответил Сиплый. «То вместе живем, то порознь. Давай, проходи. Теперь моя очередь тебя кормить». Виктор прошел на огромную кухню, огляделся. Все здесь было таким просторным. Вдоль стены кухонные шкафы, моечная машина, газовая панель со встроенным духовым шкафом, холодильник. Все было в одном цветовом тоне. Виктор даже побоялся бы назвать этот цвет». Может, салатовый, а может, просто бледно-зеленый. Посреди кухни стоял аккуратный небольшой обеденный стол из светлого дерева. Возле противоположной стены даже присутствовала барная стойка с круглыми сиденьями на изящных блестящих ножках. «Неплохо здесь у тебя», — похвалил Виктор, присаживаясь на один из мягких стульев, что были возле стола. «Это подруга моя, Варя, здесь все обустраивала. Она дизайнер, я только башлял». «Классно сделала. Мне нравится». «Ладно, Зевс, я что-нибудь приготовлю, а ты давай, рассказывай. Все равно не отстану». «Саня, я не смогу тебе всего рассказать. Так получилось, что я не вправе». Виктор пристально поглядел на друга. «Я не хочу придумывать истории, врать и надеяться, что ты мне поверишь. Но я также понимаю, что какую-то часть рассказать все равно придется». «Поэтому давай так. Я расскажу, чего смогу, а ты не будешь тянуть из меня большего». «Пойдет», — согласился Сиплый. «Хорошо», — вздохнул Виктор. «Представь Саня человека, которому отшибли память. Он очнулся, не помня, кто он и зачем. Потом он жил четыре года совсем чужой жизнью, не осознавая себя и никого не помня. А через какое-то время к нему все вернулось, и память, и осознание происходящего». «Как тебе такая версия?» «Ну, а этого же с тобой не случилось!» Сиплый включил кофемашину. Она приятно зажужжала, заваривая кофе. «Нет, не случилось. Но если бы я хотел придумать историю, то я бы мог пойти этим путем. А я не хочу врать. Ты последний человек, которому я хотел бы вешать лапшу на уши. Просто поверь мне, что я не могу ничего сказать. Это как если бы я заснул вечером, а проснулся через четыре года». Кто-то бы в это поверил. Так вот, я вернулся из своей комы, так назовел мое отсутствие, и первое, что сделал, пошел к Насте. И? Я не смог к ней подойти. Я не знал, как ей объяснить свое отсутствие. Прошло слишком много времени. Она, видимо, уже с кем-то живет. Все так непросто, Саня. Виктор закрыл лицо руками и замолчал. Сиплый разлил кофе по бокалам, поставил на стол блюдце с ароматными восточными сладостями, сел напротив. «Зевс, ты меня тут заворачиваешь. сюжеты из какой-то левой мыльной оперы. Не хочешь говорить? Я скажу. Когда ты пропал, вернее, через неделю, когда нашли твою машину, мне позвонила Настя. Она была просто в шоке. Через 20 минут я уже ехал в Череповец. Я был там, где ты оставил свою Ниву. Я понимаю, что какая-то хрень там случилась». «Понимаю, ты хранишь чей-то секрет, но если бы...» «Ты видел, как она переживала!» Сиплый замолчал, потом сказал. «Это дороже, Зевс. Ты был не вправе так пропадать. Но что сделано, то сделано. Сейчас гораздо важнее, что ты живой. что будешь делать дальше?» Виктор пожал плечами. «За этим я и приехал к тебе, чтобы вместе подумать. Надо начинать новую жизнь. Машину вот хочу купить». — Бизнесом займусь. — Ты должен с ней встретиться и все рассказать. Сиплый заметил, что Виктор хочет возразить, и, подняв руку, повысил голос. — Саври ей тогда, если не сможешь сказать правду. Расскажи эту байку про потерю памяти. Ты должен, мужик! — Она живет с парнем, — сказал Виктор. — Мы были знакомы всего несколько месяцев. Может, они вообще женаты, я не знаю. Слишком много времени прошло. — Зевс, я был с твоей Настей, Ну, в смысле, ночевал у нее. Я был уверен, что тебя уже нет в живых. Я приехал к ней 31 декабря, за полчаса до Нового года. Знаешь, что она делала? Она сидела одна в твоей квартире и разговаривала с твоей фоткой. Ты можешь себе это представить, Зевс? Она была одна в новогоднюю ночь, а стол был накрыт на двоих. Мы провели с ней всю ночь. Честно скажу, я запал на нее, запал, по-взрослому. Я реально готов был быть с ней, если бы она позволила. Но она меня отшила. Отшила четко и безапелляционно. Сиплый усмехнулся. Она сказала, что мы как брат и сестра. Витька, она должна знать, что ты жив. Ты прав, брат, ты прав, но все так непросто. Да ты сам, блядь, все усложняешь, все просто. Ты дашь ей выбор, это будет правильно. Новый год, говоришь, вместе встречали. И как она?» Виктор поднял глаза на Саню. «Она удивительный человек», — улыбнулся Сиплый. «Везет тебе на баб, Зевс. Я всегда это говорил». «А ты, говоришь, видел ее сейчас? Не сомневаюсь, что такая же славная птичка». «Стало еще лучше», — кивнул Виктор, улыбнувшись. Превратилась в белого лебедя. «Уверен, что так и есть. Ладно, Зевс, хорош не распускать. Я дал тебе совет, прислушайся». «Теперь давай по делу. Чем заняться надумал?» «Хочу кое-что создать. Это будет такой загородный коттеджный поселок, полностью автономный. Зеленая электроэнергия, чистый воздух и еще много всего. Короче, есть идея, есть деньги. Можно вместе, если ты не против. Или все воюешь. Нет, я давно на гражданке. Нас же расформировали, как раз, как ты пропал. Потом предложения были, конечно» спрос на нашего брата всегда есть но я отказался не знаю может старею захотелось уже спокойной мирной жизни поработал начальником службы безопасности ушел слишком скучно иногда предлагают по мелочи если кому надо спорную ситуацию разрулить нечасто но берусь чтоб хоть на хлеб с маслом сейчас сижу без дела так что ты как раз вовремя можно замутить что нибудь Только я, сам знаешь, коммерцией никогда не занимался. Возможно, помощник из меня будет. Не такой уж хороший. Знаешь, кого я сегодня видел? В самолете рядом сидели. Бывают же совпадения. Помнишь Дэвида из речников этих африканских? Мавры? А, да, помню, конечно. Сказал Сиплый, потрогав челюсть. Так вот, он писатель, ну или журналист. Весь обрусел такой, по-русски говорит, вообще без акцента. «Книгу про нас написать планирует. Привет тебе, кстати, передавал», — улыбнулся Виктор. Сиплый кивнул. Послышался звук отпирающейся двери. «О, Варвара пришла», — сказал Саня. «Сейчас познакомлю вас». Санина подруга Варя оказалась скромной, интеллигентной девушкой слегка за тридцать, невысокого роста, стройной и симпатичной. Она быстро и умело приготовила что-то мясное и очень вкусное. После обеда решили съездить в автосалон посмотреть машины, поэтому обошлись без спиртного. Саня позвонил знакомому, и тот заверил, что уже сегодня постарается найти автомобиль в наличии, что, собственно, ему и удалось. В дилерском центре «Тойоты» их ждал серебристого цвета «Лэнд Крузер Прада». Пришлось немного переплатить, но Виктор к этому был готов. К большому удивлению – В этот раз не было той эйфории, что ощущалось при покупке Мерседеса. Вся покупка и оформление прошли обыденно, словно купил недорогущую машину, а какой-то ежедневный ширпотреб. Видимо, человек ко всему привыкает. И ладно. Выехал на следующий день. Череповед встретил Виктора ясным безоблачным летним небом. Вообще в этом городе солнечные дни можно по пальцам пересчитать. Даже летом зачастую над городом пасмурно и уныло, поэтому, когда выдавался такой вот солнечный денек, настроение было петь и плясать. Время уже подходило к шести вечера, когда Виктор, запарковав своего нового прадика недалеко от дома, направился к своему детищу, детской площадке. Еще издали он заметил группу людей, стоявших возле места, где велись работы. Виктор подошел поближе и обомлел. Это реально было восхитительно. Все уже собрано. В натуральном виде вся конструкция смотрелась даже более шикарно, чем на картинке. С первого взгляда все изделия не выглядели реальными. Яркость цвета и четкие линии всех элементов придавали вид необыкновенной мультяшности. Всё казалось как нарисованное. Взгляд не оторвать. Парни, ползая на коленках, трудились по укладке поверхности из резиновой крошки. Авшин с обеспокоенным выражением лица держал в руках лист бумаги и что-то показывал своим коллегам. Рядом стояло с десяток людей, с интересом наблюдавших за происходящим. Заметив Виктора, Авшин радостно махнул рукой и направился в его сторону. Привет, Авшин, Виктор протянул руку. Какие вы молодцы! Просто глаз радуется, как ярко все смотрится. Привет, Виктор, Авшин поздоровался. Да, собрать-то не проблема была. Все подошло как родное. Очень качественное изделие. Все продумано и идеально подогнано. Проблема в другом. Он показал рукой на людей, стоящих рядом. Не успеешь отойти, они уже все здесь. Мы пол второй раз перекладываем. Ему же надо день выстоять, а лучше два. А эти сразу бегать начинают и следы оставляют. Хоть ночевать оставайся здесь. И еще ровные линии не получаются, как на картинке. Все выходит размыто. Посмотри сам. Виктор подошел поближе, но никакой размытости не обнаружил. Вроде все ровно. «Не знаю, мне нравится овшин. Все замечательно», — сказал Виктор. «Хорошо, что нравится. Тогда сегодня будем ночь дежурить, чтобы высохло. Завтра газон раскатаем, и все, можешь принимать объект. И это еще... Денег бы аванс добавить, а то пришлось миксер специальный покупать. Без него крошку никак не смешать». Виктор отсчитал еще сто тысяч протянул шину, Тот кивнул и убрал деньги в карман. «А чего, Колян? Как вы? Сработались?» «Да он помогал в первый день, и потом второй день до обеда. На работу ушел. И все, больше не приходил». «Ладно, я понял. Работайте. Звони, если что». Попрощались, и Виктор направился домой, еще раз оглянувшись на удивительное произведение искусства. Оно смотрелось, как яркое разноцветное чудо среди серой обыденности. «Можно же сделать, если есть желание и немного денег». Что интересно, это можно было сделать и без всякого но, ведь средства оказались выделены из бюджета по полной стоимости. Получается, при помощи «НООО» Виктор помог заработать одному лишь лощеному господину – Егору Львовичу. Всё как-то неправильно устроено в этом мире. Ведь даже имея такие возможности, Виктор не смог исключить из финансовой цепочки – Это бесполезное, но самое прожорливое звено. Но ничего, успокаивал он себя. Он еще над этим поработает. Главное на сегодня, что есть результат. Он сделал что-то полезное и при этом помог заработать нормальным людям. Соседка Света была у подъезда. Она, держа за руку своего сына, что-то ему приговаривала, а тот неуверенными шагами ходил по тротуару. «О, привет, сосед!» Радостно поздоровалась она. «Смотри, а мы уже бегаем». «Вижу, вижу. Растете не по дням, а по часам». Виктор остановился рядом с улыбкой, наблюдая за довольным малышом. «Как там, Настя моя?» «Шумная Настя твоя. Мне бы столько энергии. А так умная кошечка». «Коляску поднимешь наверх?» «Конечно». Виктор собрался было взять коляску, но Света сказала. «Подожди, я сейчас заберу бутылочки, чтобы не выронил. Подержи пока Макса» и показала на своего улыбающегося карапуза. Виктор подошел, протянул руку, думая, что тот сейчас, как обычно в таких случаях, заверещит. Но мелкий тут же цепко схватил его за палец и потянул, как пассатижами. «Ничего себе силище у него», — подумал Виктор, идя рядом. «Никогда не думал, что это так прикольно возиться с ребенком. В этом что-то есть. Почему он всегда считал, что дети — это где-то там, у других?» а ему оно вроде как и не надо. Сразу опять вспомнилась Настя. У них бы мог получиться вот такой карапуз. Ходили бы вместе и выгуливали его, радовались бы, как он начал ходить, потом разговаривать. Виктор, глядя себе под ноги, внимательно наблюдая, чтобы тянущий его за руку Макс не чебурахнулся на асфальт, не заметил, как почти наткнулся на прохожего. Вернее, на прохожую. Поднял глаза — и сердце, стукнув в очередной раз, остановилось и проскользнуло прямо в желудок. Перед ним стояла Настя, такая же неотразимая, как и тогда, возле ЧГУ. Он даже уловил аромат ее духов, так близко к нему она оказалась. «Виктор, шагайте сюда, все. Можешь нести коляску, мы сейчас подойдем», меж тем громко сказала Света. Он замер, забыв о про соседку, и про малыша, что держался за руку, Предательская дрожь прошла по телу. «Настя!» — тихо прошептал Виктор. Настя тоже, кажется, попала в какое-то оцепенение. Она смотрела на него широко открытыми глазами, потом пришла в себя. Посмотрела вниз на ребенка, потом на Свету, потом снова на Виктора. «Виктор, ты идешь?» Тем временем опять позвала соседка. «Иди, тебя зовут». Каким-то чужим, холодным голосом сказала Настя. Потом подняла руки, как бы защищаясь, стала быстро повторять «Нет, нет, нет, я не хочу в этом участвовать!» Развернулась и быстрым шагом пошла прочь. «Настя, стой!» — крикнул ей Виктор, но она уже побежала. Виктор поднял малыша на руки и, сделав несколько шагов, аккуратно поставил рядом с соседкой. Затем быстрым шагом пошел в сторону, где за углом дома только что скрылась Настя. Когда он завернул за угол, Настя уже садилась на водительское сиденье белого «Форт Куга». «Настя, подожди!» — крикнул он, но было уже поздно. Форт с пробуксовкой, свистнув резиной, оставил серое облако дыма от дрифта и, быстро набирая скорость, помчался по юбилейной. «Это просто пиздец какой-то!» — тихо вслух сказал Виктор, глядя вслед удаляющейся машине. «Из всех дней, из всех мест!» Надо же было встретиться именно в эту минуту. Виктор думал, что такое бывает только в грёбаных мелодрамах. Да ещё это Света со своей коляской. А ведь день так хорошо начинался.